Он подписал телекс и пошел в дежурную часть. — Немедленно отошлить это факсом в стокгольмский Интерпол, — сказал он незнакомый дежурный. — Постоял, понаблюдал за отправкой сообщений, потом вернулся в кабинет. — Наверное, уж слишком поздно. Если б оставался на службе, он бы незамедлительно потребовал выяснить, кто несет ответственность за то, что отправлена была только половина телекса. Но теперь он не стал этого делать. Все равно не успеет. Валандр опять занялся бумагами, и около часа он, кажется, все разобрал. Стол был чист. Он запер свои личные ящики и встал. Не оборачиваясь, вышел из кабинета, закрыл с собой дверь. В коридоре ему никто не встретился, и он незаметно покинул управление. Теперь осталась лишь одна задача. Когда он ее выполнит, список дел будет исчерпан. Он спустился вниз по переулку, миновал... Больницу свернул налево и все время ему чудилось, что будто бы встречные прохожие смотрят на него. Он старался пригнуться, сделать как можно меньше и незаметнее. Выйдя на площадь, заглянул в оптический магазин, купил себе темные очки. Потом зашагал по Хамнгаттен, пересек Эстерленден и очутился в портовом районе. Там было... Летнее кафе, где он почти год назад писал письмо Байбели Епивриву. Письмо, которое он так и не отправил. Вышел на пирс, порвал оклочки, бросил в море. Теперь он решил написать ей снова и обязательно отослать письмо. Бумага и конверт с Маркой лежали во внутреннем кармане пиджака. Валандер сел за угловой столик, где не было ветра, и сказал кофе, размышляя о том дне год назад. Тогда он тоже был в унынии, хотя с нынешней ситуацией ни в какое сравнение не шло. Толком не зная, о чем написать, он начал на бум. Рассказал об этом кафе, о погоде, о белых рыбачьих лодках с зелеными сетями, которые видел здесь у пирса. Попытался описать запах моря. Потом начал рассказывать о своем самочувствии. Нужные английские слова подбирались с трудом, но он кое-как справлялся. Рассказал, что получил больничный и не уверен, что вообще вернется на службу. «Возможно, я закончил свое последнее дело», — писал он, — «и расследовал я его плохо. Собственно, вообще не завершил. Напрашиваются мысли, что я совсем не гожусь для той работы, какую себе выбрал, хотя долгое время думал иначе, а перевод не знаю». Перечитав написанное, он подумал, что не сумеет переделать письмо, хотя очень недоволен некоторыми формулировками, которые показались ему туманными и неясными. Сложил листок, заклеил конверт и просил счет. Возле лодочной гавани был почтовый ящик, он прошел туда и бросил письмо в прорезь. Потом прогулялся на дальний конец пирса, сел на каменный столбик, Гава гавани приближался польский паром, море переливалось серо-стальным, синим и зеленым. Валандеру вдруг вспомнился велосипед, который он нашел тогда ночью в тумане. Этот велосипед так и лежал за отцовским сараем. Надо вернуть его на прежнее место сегодня же вечером. Через полчаса он встал и пешком отправился через весь город на мария Гатан. Отпер дверь и остановился на пороге. Посреди прихожей стоял новенький музыкальный центр.